Глава пятнадцатая Мирты Что-что, а тропы в землях Миртов ничуть не походили на виденные ранее Арилом. Широкие и утоптанные, они напоминали лису путь от своего поселка к роду змей. Но было видно, ходят здесь почаще. Еще бы. Столько человек прошли совсем недавно и продолжают постоянно пребывать. Все новые и новые в Атаге беглецов спешат уйти за озеро. Тем более, что местные не против. Пускают в свои земли всех, как знал теперь Арил. К тому же здесь, в восточной оконечности долины, народ селился не в пример плотнее, чем те же родичи на западном краю. Уже два раза им встречались по дороге некрупные, домов на двадцать выселки. Естественно, пустые. Ни жителей, ни живности, ни злаков на делянках. Любой поймет, у тутошних хозяев на сборы время было. Не то, что у других безродных. Отряд Сайганов он явился налегке. Себя спасти успели, да и только. Вчера, когда гигант издох и Ли обрел заслуженное прозвище, охотники обоих кланов поспешно занялись убитыми и ранеными. Вторых, как то ни странно, оказалось мало. Чудовище рвало наверняка. Кого спасти был шанс, отправили к востоку на носилках. Других избавили от длительных мучений придушив. Сжигать тела не стали. Долго? Да и дыма будет на пол неба. Зачем давать врагу такой ориентир? Всех мертвых и подобранных в поселке из поляны снесли в одну обширную землянку, оставив до поры. Огромное бесхвостное страшилище пока никто не трогал. Возиться с такой тушей слишком долго, пусть лежит. Самих же чернюков и меньших тварей навалом побросали в давешнюю яму крогачу. Ловушку все равно повторно не наладить. Придется снова рыть, чуть дальше по тропе. Работы заняли остаток дня, заканчивали ночью. Управиться могли бы и быстрей, но много времени отняла болтовня. Сайган, Гайрах и Трой по очереди, а когда и вместе разом красноречиво излагали миртом план посланцев-громовержца, Сам победитель демонов не то чтобы молчал, но, видя, как рассказ оценивают слушатели, почти не вмешивался и только изредка вставлял слова по делу. Как то ни странно, но у местных слово боголюбы практически не вызвало эмоций. Немного кто вообще о них слыхал. Великая текла за сотни миль отсюда, а потому враги приречных кланов для миртов были просто чужаками, не более того. Ни злобы, ни агрессии, ни криков колдуны. Обеспокоенность, благоговейный трепет, любопытство — это да. Увиденное чудо не пугало, радовало. А как же, чудо-то не злое, во благо делалось. Побольше бы таких. Похоже, доблестный поступок Лиса изрядно повлиял на тех, кто безуспешно силился в тот день сразить гиганта и создал нужный родичам настрой среди людей. Как оно будет дальше, Орил пока не знал и не загадывал. Теперь-то все равно назад не повернешь. Но, покидая место битвы с тварью, охотник ощущал прилив надежды, почти увервав в успех их строем начинаний. Не изменилось настроение Арилы и с утра, когда отряд вновь тронулся в дорогу. «Они!» — выкрикнул идущий первым охотник вместо приветствия. Седая короткая борода мужика белела пятном в обрамлении черных, как воронье, перо волос. Немолодой, но еще и не старый, он выглядел крепким и жилистым. В серых с прищуром глазах читались отточенный жизненным опытом ум и уверенность в собственных силах. Неужто сам Адрек невольно подумала Лису? Так скоро? Встречный отряд, появившийся из-за изгиба тропы, приближался к шагающим вперед кежучим. Людская толпа растянулась на сотню-другую шагов, и баб не видать, одни мужики при оружии. Неслабое воинство, человек триста точно. Орил подобрался, ткнул Троя в бок и без резких движений достал летуна для уверенности. «Они самые!» — ответствовал Бекша, выступавший за главного среди провожатых, с дюжину коих отправилась на восток вместе с отрядом Сайгана. «Это Орил, это Трой!» — представил парни Мирт. «Их сам громовержец послал. Зовут нас за горы уйти!» «Это мы уже слышали», — оборвался добородый охотника. «Вести пошли вперед вас. Меня Ратом звать. Я, как рука Адрега, приветствую вас на нашей земле от его имени». Мирт протянул открытую ладонь сначала лису, а потом удостоил рукопожатия и остановившегося рядом тигра. «Спасибо, что подмогли с большим демоном. Народ говорит, что не взять его нашим оружием вовсе». «Взять можно», — не согласился Орил, но только через великую кровь. Мой народ четверых таких разменял на три сотни охотников. Правда, мы еще мелких с полсотни побили, и хозяев их нескольких. Да и то нам еще повезло, подготовлены были. Если твари застанут врасплох, то конец. Вам истории подино рассказывали? «Это правда», – с горечью кивнул Мирт. «От иных кланов никого, почитай, не осталось» от других лишь огрызки. Хорошо хоть, что многие вовремя снялись. У нас сейчас Люду как мух на говне. Все к нам сходятся. Я Сайган, вождь этих людей. Протиснувшийся вперед кежуч махнул рукой себе за спину. Мы уже приняли волю Ярада, но одним нам не справиться. Хотим вот и Миртов поднять на поход. Вашу силу все знают. До самого берега Великой реки слава Миртов гремит. За рекой тоже слыхали об Адреге, решил приврать Трой. Далеко ваш вождь ныне? Он на круче, — не стал скрывать рад. Это так наш заглавный поселок зовется. Дней пять ходу отсюда. Там вдоль берегов зеленухи народ и встает. Я сейчас вот приказы раздам и пойдем. С вашим делом только к вождю и немедля. Вел людей на рубеж и не зря, как теперь погляжу. Добрались до нас демоны. Думал лично обороной заправлять, но раз уж такие дела, пойду с вами. Нужно срочно решать, как быть дальше. Чего решать-то? Вылез словно из ниоткуда гайрах. Божьи люди нам путь указали. Кто мы такие, чтобы я рада слушаться? А вот эти слова Хромоногова Райха Мирту пришлись не по нраву. Рад тотчас же нахмурился, и теперь его речь зазвучала не столь дружелюбно. Мы свободные люди, и боги нам не указ. Так всегда было, — огрызнулся охотник. Как я понял, я рад приглашает уйти из долины, а не тянет силком, верно мыслю? Все верно, — поспешил Арил сгладить углы. Наше дело лишь передать предложение Ясноликова, соглашаться же или нет решать вам. Только есть ли другое решение? Ты же сам рад сказал, что с нашим оружием супротив демонов не выстоять. А они придут, можешь не сомневаться и не такой малой стайкой. Мы когда от родного берега отплывали, там уже такая орда собралась, что одолеть никакой силы не хватит. Сейчас весь вопрос, сколько есть у нас времени. Надеюсь, неделя другая имеется. Коли нет, в любом случае счет на дни идет. Вот и не будем время терять, прервал Лисарат. Как Адрек решит, так и будет. Топайте дальше, а я скоро вас нагоню. Вождь он на то и вождь, чтобы решать. «В крайнем случае, если мир-то откажутся, может, какой другой клан нас поддержит?» — поделился своими надеждами строем Сайган. «Я своих людей так и так попытаюсь провести на ту сторону, даже если одни прорываться будем». «Э, нет, так дело не пойдет», — встрепенулся при словах Кежу Чарат. «Вам, видно, забыли про наши условия рассказать?» и, повернувшись к проводнику Мирту, зло гаркнул. «Бегша, вы людям-то про цену нашей защиты хоть говорили? Или при виде демонов все из башки напрочь вылетело?» «Не горячись, рука», — обиделся посрамленный охотник. «Здесь же дело другое. Не за защитой к нам люди пришли, а с предложением. Помочь нам с бедой хотят, они сами помощи просят». «Это дело вот этих двоих», — махнул Рат на трое с Арилом. «А все остальные? Из какого вы, говоришь, клана?» «Кежучи недовольно буркнул Сайган, которому задавался вопрос. «А вот кежучи по всему, видать, такие же беглецы, как и прочие», — продолжал Мирт. «У нас нынче закон простой. Хочешь укрыться за озером, признаешь волю Адрега. Вождям кланов оставлено слово в Совете и не более. Решай здесь и сейчас воин поведешь людей дальше или шагайте назад за рубеж и там ждите посланцев я рада примет одрек решения свидся они примет у тебя своя голова на плечах о как вы чужую беду себе на пользу повернули нахмурился сайган пуще прежнего а уйди вдруг демоны откуда пришли такие земли наши небось к рукам приберете орил молча слушал разговор безродных Условие миртов Лиса не удивила. Каждый за свой род да за свою землю печется, это понятно. Просто так по мирному только друзей привечают. А друзья, соседи и так уже власть местных хозяев признали. Не друзьям же деваться некуда. Хочешь не хочешь, а когда у тебя за спиной родня беззащитная, а по следам твари орды идут, тут не то, что чужого вождя над собой признаешь, тут и левую руку отдашь вместе с глазом. На все пойдешь, лишь бы выжить и семьи спасти. Уж Лис то хорошо это знал. Сами давечи через такое прошли. В то, что демоны теперь вспять повернут, ты и сам не веришь, продолжал между тем седовородый рад. Собрался же в новый мир уходить. Думаешь, там над тобой никого не поставят? Впрочем, выбор он завсегда есть, только тянуть не советую. У вас-то небось и жрать нечего, пустыми идете. «Нет у меня никакого выбора», — не стал упираться Сайган. «Не о своей власти, а о людях тревожусь. И так уже почти никого не осталось. А что, если не примет ваш вождь Ярада Нас На сытые пузо помирать не шибко приятнее». «Будем надеяться, молва о мудрости Адрега не с пустого места пошла. Считай, я согласен». «А я другого и не ждал», — криво улыбнулся Мирт. Клинись перед предками, как положено!» Сайган громко так, чтобы слышали все, и торжественно произнес нужные слова, признавая власть Адрега. Рат удовлетворенно кивнул, воззвал всех в свидетели и ответно пообещал справедливости и защиты от лица своего вождя. На этом и так затянувшиеся переговоры закончились. Кежучи вместе с Арилом и Троем двинулись дальше. Мирты тоже продолжили свой поход. Все худобедно остались довольны друг другом. Даже Сайган, упиравшийся больше для виду, дабы не растерять уважение среди своих, грустным ни разу не выглядел. Только Гайрах, которого после вмешательства в чужой разговор тигр бесшумно спровадил подальше назад, насупившись, бормотал под нос. «Не к добру это все, ох, не к добру! Чую хитер этот одрек! Как бы мы вместо помощи копье в пузо не получили!» На протяжении двух первых дней пути по землям Миртов округа оставалась безлюдной. Арил насчитал семь оставленных хозяевами поселков, один из которых выделялся своими размерами, превосходя родное селение Лиса минимум вдвое. «А я еще когда-то считал наше племя многолюдным», — думал охотник. «Здесь-то вон сколько народу живет. А все на хлебах расплодились». Последний вывод был сделан Арилом не просто так. Парень давно обратил внимание на то, что поляны в здешних краях встречаются значительно чаще, чем в западных пределах долины. Да такие они здесь обширные, что делянка при всяком малом селении выглядит чуть ли не больше общинного поля в роду тех же змей. Что уж говорить про бескрайнее желтое море, открывшееся перед путниками за очередным поворотом тропы вечером третьего дня. Огромное свободное от деревьев пространство, растянувшееся мили на две во все стороны? Язык просто не поворачивался назвать поляной. Такую пугающую своими далями безлесицу лис видел единожды. Дом Яра стоял на краю похожей равнины, только та была дикой, заросшей кустами и травами, а это... Эту люди давно укротили. Распахали, засеяли злаками, накопали землянок. Зеленеющий с левого края огромный лук напрочь выщипан козами. Стадо там и сейчас, пёстрая россыпь прогатых растянулась на всю ширину выпаса. Часть животных разбрелась вдоль кромки леса и гложет молодые побеги, поднявшиеся с дождями между чёрных горелых хостовов, что были когда-то дубами и грабами. «Как же ваши у самого дома пожар проморгали?» — спросил лис, шагавшего рядом Мирта, указывая на уродливые жертвы огня. — Так можно и пол леса спалить и себя заодно. — Так ведь вы же обычный Удивился мужик, вытаращив на глаза. «Как запалили, так и потушили. По-другому у леса земли не отнять. Хлеба-то сажать где-то надо». «А вы что же, не палите лес?» Подошел к лису, заинтересовавшийся беседой рад. «Нет, конечно». Уродич аж в груди кольнуло от такого кощунства. «Лес нам за отца и за матерь, как можно. Он нас и кормит, и в холода согревает. Лес наша жизнь». Пал, что правда-то-правда правда случилось недавно пустить, но то дело другое, оборонились огнем от демонов. Спас нас лес через смерть свою. Долг теперь на нас вечный не выплатить. Так вы, наверное, и зерна не сеете? Не впечатлила мир-то речь лиса. Слыхал я про кланы, что одной охотой живут. Видать, и вы из таких. Да нет же, растим мы пшеницу, развеял заблуждение рата Орил. Где боги на то место дали, там и сажаем. Хватает пригодных полян. А вот нам не хватает. Где вам боги дали, мы сами взяли. Расплылся в довольной улыбке Седобородый. Подожди, доберемся до кручей, не такое увидишь. Зеленуха последние миль двадцать до устья меж единых лугов течет. Красотища. Да уж. Присвистнул Лис, пытаясь представить равнину подобных размеров. С такими полями вашим мужчинам не до охоты, небось. Совсем променяли копье на мотыгу? Копье, парень, не только для охоты потребно, — ухмыльнул Сарат. Мужи наши воины, а мотыгу у нас давно уже плуг резец заменяет. У буйвола-то селенок побольше людского. Не успел Лис осмыслить последнюю фразу Мирта, -то», как только что упомянутый зверь вышел из-за крайней справа землянки. До поселка уже оставалось всего шагов триста, и Орил смог легко оценить впечатляющие размеры животного. Этот буйвол был точно не меньше того, чьи рога послужили основой для его ныне утраченного лука. Парень невольно запнулся на полушаге и, перехватив поудобнее копье, замер, не зная, что делать. Трой застыл рядом точной копией родича. Да и большинство кежучей повели себя так же. «Зверь большой и опасный?» но при этом добыча ценнейшая. Кое-кто и стрелу наложил. Так, глядишь, все бы вместе и кинулись на спокойно жующего снопрогача. Только мир-то уже не впервые гостей приводили, и к подобной реакции были готовы. «Эй-эй-эй! Ну-ка, луки убрали!» Замахал Рат руками. «Ишь, охотнички! Нечего тут на наших зверушек замахиваться! Животина не дикая! На закол рано!» Тут-то уж до последнего тугодума дошло. Буйволы у миртов сродни свиньям с козами. При людях живут. Есть с чего удивляться пришлому люду. Сами дома-то до того не додумались. Даже в мудрую голову яра такой мысли не приходила. А оно вон как. И крупнейшего в долине зверя, оказывается, приручить можно. Орил, само собой, тут же вспомнил о лошадях северян. А ведь на буйволах, наверное, не ездить можно. То-то их следов на тропе так много. Лис все больше и больше проникался уважением к хозяевам здешних земель. Почти во всем эти мирты нас переплюнули. Разве что лук рогатый смастерить не додумались. Я один такой выдумщик. Жаль, времени мало. А то бы и их научил, коль добром разойдемся. Хорошее бы было подспорье. Между тем впереди показались первые встречающие. Разновозрастная толпа от стариков до бештанной детворы собралась возле входа в поселок, желтеющий сотнями соломенных крыш на пути у отряда. Народ возбужденно шумел. Люди с нескрываемым любопытством глядели на прибывших чужаков. Стоящие в задних рядах толкали передних, кому рост позволял тянули шеи, сились высмотреть что-нибудь поверх голов. Толпа полностью перекрыла тропу, но не успел арил рта открыть, как шагающий первым рад грозно крикнул «Дорогу!». Народ шустро попятился, расступаясь в стороны. Вскоре путь был расчищен. Только в самом начале живого прохода одинокой фигурой замер статный высокий старик. «Кого ты ведешь, рад?» еще издали крикнул старец. «Не тех ли чудесников, что к нам громовержец послал?» «Тех самых, Марьян!» Мирт поднял руку в приветствии. «Соберитесь я снова, Надя, не побыстрее. Останавливаться у тебя не будем, некогда. До темна хочу успеть в родники. Там полночи поспим и снова на ногу. Спешка лютая, сам понимаешь». «Понимаю, Рад, понимаю», – закивал старик. «А потому все собрано. Вестовые сказали, скольких людей ждать. Забирайте припасы, вон все уложено в кучу и дальше пойдем. Только вместе». «Что значит вместе?» – удивился Седобородый. «Решения дубки уводить еще не было. Ждите посыльного с вестью. И дожните Зарбагову мать урожай. Я тебе о том несколько дней назад говорил. Почему полполя в колосьях?» Дожнём мы», – посупился Мариан. «Не гневись, рука. Неденное это дело урожай собрать». «Да и не понял ты. С вами только я пойду. Хочу на совете сказать». «С каких это пор ты на совете слова имеешь?» Рат начинал злиться. «Ты что, вождь? Или рука? Или метишь на место шамана? Так он жив-здоров, как я помню. Хочешь с нами идти, иди, если поспеешь, запрещать не буду. Только учти, на совет тебя никто не допустит. Зачем оно тебе вообще надо?» «Поспеть поспею, сыны снесут», — не испугался дед грозных слов Рата. Пустит не пустят, посмотрим». Все в жизни меняется, в том числе и законы клана. У старого вождя вон всего две руки было, а у Адрега теперь аж четыре. Может, раз такое дело, и меня сказать пустят. Все ж за мной не какие-то выселки. Двадцать сотен народу в дубках. Старик махнул рукой на нежелавшую расходиться толпу. Мы уже и собор провели, все честь по чести. И что ты думаешь, почти все наши согласны за горы текать? Да и сам я зато. Демонов никто не знает, как бить собираемся, а тут такой шанс. Соглашаться надо, если я радовы посланцы не врут. Где они, кстати? Хоть посмотреть бы. Мы это...» Не стал дожидаться Рата Орил и похлопал по плечу стоявшего рядом трое. Чу, молодые какие!» удивился Марьян. «Сам бы на вас не подумал». Но так не по волосам в бороде выбирали, кого послать?» подбоченился Трой. Смотрели, чтоб ноги быстро и в голове не каша. Не сомневайся, старейшина, мы с правдой пришли. Есть в горах ход на север. А зачем сомневаться? Все и так скоро узнаем, — хитро улыбнулся старик. Зная Рата, уверен, скорохода уже в пути. Трещину в горах издалека видно будет. — Кто тебя, старый, за язык тянет? — нахмурился упомянутый Мирт. Я, значит, про проверку молчу, а он взял да выдал. Седой, как луня, ума нет. И он еще на совете говорить собрался. А я, разумею, нечего здесь скрывать, — нисколько не обиделся старик. Если эти ребятки соврали про дырку в горах, то теперь по ночи попытаются сдернуть, не дожидаясь, когда мы их на чистую воду выведем. Дед хитро улыбался, буравя орило взглядом. — Так мы и время сбережем, — И в ловушку враженскую не попадем, коли в том их план. Теперь уже Трой играл с Марьяном в гляделке. Без тебя разберемся, где правда, где ложь, — буркнул Рат. Давай забирайся в насилки и отправляемся дальше. Припасы народ уже расхватал. Лясы можно и по дороге точить. Иду, иду. Старец махнул кому-то в толпе, подзывая. Тотчас же народ расступился, и на тропу выбрались четверо дюжих парней, несущие на плечах странного вида носилки. Между двух длинных толстых жердин на нескольких поперечинах крепилась прошитая с краев жилыми шкура медведя. Еще пара палок стояли торчком по бокам, удерживая над собой перекладину. Эту раму тоже обтягивала шкура, но уже волчья. Поравнявшись с Марьяном, Мирта опустили свою ношу на землю, И старик ловко уселся на бурое ложе, откинувшись на кудлатую серую спинку. «А проход в горах все-таки есть», — неожиданно сообщил Рату старец, когда носилки подняли. «Это я у них в глазах подсмотрел. Тут не врут. Только вот куда он ведет? К Яраду или к Зарбагу? Вождь умен, Адрега обмануть нелегко. Подождем да круче. Дальше начавшееся движение отряда развело родичей и старосту дубков по разным краям колонны. Неприятный молодым охотникам разговор прекратился, но Рад по-прежнему шагал рядом и орил не выдержал. «Получается, ты нам даже про разлом в горах не поверил? Людей на развед послал?» «Слыхал поговорку «доверяй, но ну проверяй»?» невозмутимо парировал Седобородый. «Вождь с меня все равно бы спросил» а так заодно и точное место узнаем. Что ж плохого-то? Времени много теряем. Трой сразу подметил ту же беду, что и лис. Пока твои туда сбегают, пока обратно, глядишь, орда заявится. А ведь люди могут и вовсе не вернуться. Вдруг твари их сцапают. Что тогда? Будем их до конца времен дожидаться? Рад долго молчал, размышляя о чем-то. Задумчиво прищурив глаза, теребил бороду пальцами. Наконец, придя к какому-то выводу, рука о дрегах и, расплывшись в улыбке, сознался. «Ладно, раз вы такие сообразительные оказались, сдаюсь. Не отправлял я людей ваш проход искать. Сам понимаю, что только время упустим. Марьян Старый Лис подначил, а я подыграл. Интересно было посмотреть, как вы себя поведете, в том и проверка». «Так и что? Прошли мы ее?» Уже зная ответ, поинтересовался Арил. Эту прошли. Рад больше не улыбался, вмиг сделавшись снова серьезным. Проход похоже и правда в горах имеется, а про остальное с вождем говорить будете. Я лично в милость я рада пока не верю, но то пока. Посмотрим, что Адрек скажут. Седобородый бросил загадочный взгляд на Арила и тут же отвернувшись от родичей выхватил у какого-то шагавшего рядом Мирта надкушенную лепешку. Зазвучавшая чавка не подтвердила разговор окончен. Лис с тигром переглянулись. Одинаково хмурые лица парней явственно отражали паршивое настроение обоих лжепосланцев Ярада. Предстоящая встреча с вождем этих хитрых людей все сильнее пугала охотников. И зачем я только позволил трою себя во все это втянуть? С грустью думал Арил. Ох, переоценили мы свои силы. Провалимся, как есть провалимся. Но отступать теперь поздно. Придется выкручиваться. Помоги, я рад неразумным. Лис даже не заметил, как звал в мыслях к Богу, на которого прежде не уповал. Рука парня сама собой опустилась в сумку, пальцы нащупали летуна. Тропа, между тем покинув поляну, вновь ушла под деревья. Дорога отряда продолжилась Рад не врал Всего двое суток в дороге И перед родичами распростерлась огромная Уходящая к востоку равнина Справа за милий лугов Голубели бескрайние глади Великого озера Слева же От вышедших на опушку людей Узкая неторопливая речка петляла между поросших травой берегов Постепенно теряясь вдали Лес, державшийся в миле другой от воды, ограждал луговую долину с обеих сторон, но не с третьей. Уходящее на закат солнце даже не могло осветить скрывавшиеся за горизонтом деревья, так далеко до них было. Только голый бескрайний простор и покрытая дымкой едва различимая кромка стены на востоке. Красота! Чудо доселе невиданное! Здесь, похоже, и яр не бывал, раз про то не рассказывал. Местность слегка понижалась к реке, и путникам ничего не мешало любоваться окрестностями. Чем они и занимались по дороге к мосту, видневшемуся мили южнее. Тем более, чтобы посмотреть на что было. Сами мир равнину обжили давно. Это сразу бросалось в глаза. Кое-где, нарушая всевластие зеленых оттенков, желтели пятна полей ближе больше. Маленькие поселки, местами всего-то в десяток домов, виднелись между рекой и делянками. Повсюду паслись вездесущие козы, чернели свежей прополкой ровные редки овощных грядок, тянулись ввысь дымные полосы в безветрии вечера. Благодать! Только этим пейзаж не заканчивался. Рад говорил, что на берегах зеленухи нынче народу как мух, но такое увидеть родичи не ожидали уж точно. На протяжении миль пяти, а может и больше, речные берега были густо усеяны шалашами, шатрами, навесами и другими временными укрывищами. Разновеликие стойбища беженцев занимали все свободные подходы к воде. Тысячи и тысячи людей гостили у миртов сегодня. Сосчитать, сколько сейчас здесь собралось кланов, было решительно невозможно. Лагеря с обеих сторон Зеленухи стояли так плотно, что практически сливались в один гигантский слепленный из многих кусков. «Как они еще не перебили друг друга?» — задавался резонным вопросом Арил. Единый, огромный, колышущийся в беспрестанном движении человеческий улей впечатлял своими размерами. Зрелище одновременно пугало и радовало. Лис раньше даже представить не мог, что за великой рекой живет столько народу. С одной стороны, такая могучая еще уж точно сметет заслон чернюков, что поставлен стеречь путь на север. С другой же? А примет ли Альберт всех этих людей? Орил в этом не был уверен. Когда Трой предложил свой план, охотники, посовещавшись, прикинули, что из тысячи другой человек, решившихся на прорыв, выживет едва ли несколько сотен, Стольких северяне пристроят, раз сами вызвались расселить многолюдное племя. А уж коли не примут. Лис лично знает вождя северян, их двоих-то всяко пропустят. Выход крайний, не самый приятный для совести, но других путей нет. Теперь же Арил не знал, что и думать. Слишком уж много безродных предстояло вести за собой. Как бы жители Загорья не приняли такой поход за нашествие, Не хотелось бы убежать от зубов и когтей, чтобы попасть под мечи и железные стрелы. Наше племя позвали это одно. Вдруг да не пустят явившихся без приглашения. Метались мысли Орила в неожиданно разболевшейся голове. Это ж сколько одной только жрачки нужно на такую ораву. Чем их мир-то здесь кормят? Неужто беженцы с собой еду притащили? Может, кто и успел, но не все же? Те же кежучи вон пустыми топают. Да и кончатся рано или поздно запасы. О чем только этот адрек думает? А если... Так вот оно что, — внезапно озарила Лиса. Хитрый вождь наверняка и не собирается их здесь долго держать. Дождется, когда скопится сила побольше и... Пока идем к круче, ни на чьи вопросы не отвечайте, — отвлек Орила от размышлений седобородой. «Вести про вас наш отряд обогнали. Переполох поди в народе страшенный. Нам остаток дня терять не к чему. Вождь ждет». И действительно, не прошли они и трех сотен шагов, как впереди на пути их отряда начала собираться толпа. Группу Рата заметили. Любопытные со всех сторон спешили к тропе посмотреть на избранников громовержца. Несколько десятков миртов выскочили навстречу пришедшим. Еще столько же местных воинов принялись за нелегкое дело – расчищать дорогу к мосту. Седобородый рука передал своим людям кежучей, и новичков во главе с Сайганом повели куда-то в сторону становиться еще одним лагерем среди десятков других. Мнимые же посланцы Ярада в окружении немалой охраны продолжали шагать к Зеленухе. По мере приближения к толпе встречающих, Невнятный, взволнованный гул начал распадаться на отдельные выкрики. Когда родичи, наконец, смогли разобрать слова, Арил облегченно вздохнул. Пустить боголюбам кровь призывали немногие. Видно, из врагов племени, селившихся вдоль великой реки, мало кто спасся и добрался сюда. А может быть, стойбище этих кланов располагались слишком далеко от моста, и народ просто не успел еще добежать. В любом случае, настрой здешних безродных пока лиса радовал. «Что там за горами?» — кричали из толпы. «А демоны туда за нами не сунутся?» — сыпались вопросы народичей. родичей. «Я рад, что закроет проход». «Сколько у нас есть времени?» «А всех ли возьмете?» Помимо вопрошающих возгласов, до слуха родичей долетали и слова благодарности. Пусть редкие, но звучащие вполне искренне. «Спасибо, что про нас не забыли!» — Хвала громовержцу, не бросил людское племя! — Слава Яраду, слава его посланцам! — Слава Арилу, победителю демонов! Мост встретил путников толстыми ровными бревнами, плотно подогнанными друг к другу. Видимо, мирты в свое время не поленились сплавить сосновые стволы по реке. Здесь, возле озера, хвойных деревьев в лесу не встречалось. А уж какой труд срубить таких великанов! Арил просто диву давался, на что местный народ способен. Неудивительно, что всех соседей подмяли. Упертые. Тропа, начавшая на этом берегу плавный подъем, постепенно вывела путников на вершину небольшого холма. Сопровождавшая отряд рата толпа любопытных за это время только выросла. Арил не сразу смог разглядеть над головами обступавших дорогу людей странную ребристую стену. Только присмотревшись получше, лис понял, что это простой чистокол, каким в поселках племени обносили загоны для косы свиней. Правда, здесь выстроились тесным строем не трехлоктивые тонкие палки, а мощные здоровенные бревна высотой под два человеческих роста. А шкуренные, потемневшие от времени древесные стволы расходились в разные стороны сотнями могучих столбов. В середине стены зиял прямоугольным оконцем аккуратный неширокий проем — Подойдя ближе, лис с удивлением обнаружил своеобразный полог, Висевшая над проходом плаха, собранный из нескольких бревен, могла в любой миг, опустившись намертво, перекрыть вход в поселок. Проход хорошо охранялся. Несколько воинов следили за постоянно снующими туда и обратно людьми. Чужих за чистокол не пускали, а своих здесь, похоже, знали в лицо. Рата уж точно. Без всяких вопросов Седобородова вместе со спутниками пропустили за стены. Слезший еще у моста со своих носилок Марьян тоже прошествовал внутрь. Но на этом и все. Сопровождавшие руку вождя Мирты остались снаружи и принялись разгонять толпу любопытных. Впрочем, другая толпа, правда на этот раз меньших размеров, тут же окружила посланцев Ярада и здесь. Местным жителям также не терпелось взглянуть на людей, пришедших по поручению самого громовержца. Несмотря на поднявшуюся вокруг суету, Арил сразу же понял, почему сей поселок носит странное имя Круча. Между землянок, практически неотличимых по виду от тех, что остались в родном селении Лиса, проглядывала голубая водная гладь. Причем с трех сторон. В этом месте обрывистый берег выступал клином в озеро, и практичные мирты, оградив основание мыса стеной, сделали это природное укрепление полностью неприступным. Путь к жилищу вождя видневшемуся впереди проходил недалеко от края откоса, так что родичи даже смогли рассмотреть распластавшийся под крутыми землистыми склонами пляж. Там внизу на песке лежали перевернутые вверх дном лодки и висели на длинных жердинах сети. У самой кромки воды вовсю кипела работа. Рыбаки уже возвратились с уловом, и сейчас потрошили и чистили свою скоропортящуюся добычу. «А ведь им нужно еще как-то вверх-вниз все таскать», недоумевал лис, рассматривая двадцатилоктевую кручу откоса на предмет лазов. Рад, видимо, разгадавший мысли Арила, похвастался. «Нас здесь из воды не возьмешь. Чуть что, лестницы наверх втянуть – дело плевое. А коли есть время, такие лодки затащить несложно. Способ имеется». Жилище Адрега, выдававшее себя просто чудовищными для землянки размерами, приближалось. Дом вождя возвышался на самом мысу. Возле входа, прикрытого шкурами, столпилось немало народу. Кто-то просто сидел на земле, кто-то спорил о чем-то в полголоса, кто-то в нетерпении расхаживал из стороны в сторону. Все чего-то или кого-то ждали. Совсем скоро Арил убедился, ждали именно их. Не успела ведомая ратом процессия преодолеть последний отрезок пути, а народ у жилища вождя уже выстроился по бокам от входа в землянку. Миг спустя из дверного проема выскочили два здоровенных охотника и, разведя меховой полог в стороны, выпустили наружу еще троих человек. Эти шли не спеша, гордо вскинув косматые головы и расправив широкие плечи. Пройдя сквозь живой коридор, троица немолодых уже миртов встала на пути у пришедших. «Здрав, будь рад!» – заговорил стоявший посередине. «Это те, о ком я думаю?» «Да, Бруслай, силы твоим рукам!» – откликнулся Седобородый. «Те самые посланцы Ерада. «Ну тогда заходите, вождь вас ждет!» Так и не поприветствовав родичий, Мирт отвернулся и вместе с другими руками Адрега полез обратно в землянку. Рад с Арилом и Троем двинулись следом, А вот Марьяна и еще кое-кого, пытавшихся присоединиться к идущим, у двери остановили охранники. Сами воины также остались снаружи, так что под крышу огромного дома вошло только шесть человек. Внутри же, вопреки ожиданиям лиса, их встречал всего лишь один единственный... ВЕЛИКАН! При первом же взгляде на Адрега возникало навязчивое ощущение, что эта живая громадина имеет отношение к людскому роду племени не большее, чем матерый волчарок-шакалам. Стоявший возле открытого очага человек превосходил ростом и мощью любого из виденных раньше арилом мужчин. На полторы головы выше валая, а может и больше. Причем далеко не худой. То есть жир хоть и был, но немного. А вот мускулы... Тут с бы хватило и на двоих силачей. Лысый череп гиганта вождя поблескивал в свете костра, но зато на других частях тела огромного мирта волос было даже с избытком. Ноги Одрега от взгляда вскрывали штаны, сшитые из мягкой оленьей шкуры, но выше пояса одежды на великане не было. Длинные мускулистые руки и могучую грудь густо покрывала черная курчавая поросль. Такой же насыщенный цвет без единого следа седины имела и короткая густая борода, обрамлявшая мощную челюсть. Даже широкие, скошенные к центру брови, словно углем провели. Крупный, с горбинкой, видать, не единожды ломанный нос, добавлял лицу хищности. Карие прищуренные глаза смотрели изучающе. Несмотря на чудовищные размеры, во взгляде вождя читались не только воля и сила, ожидаемые у такого гиганта, но и мудрость, присущая первым из воинов, нечасто. А дрек и правда умен», — понял лис. «А чего еще было ждать после всего увиденного? С таким надо тонко, ишь пялится, словно в душу заглядывает». «Будь здрав, вождь», — склонился в приветствии рад. «Как видишь, я быстро вернулся, и не один». Тебе уж поди рассказали про этих двоих и их предложения? — А как же, — медленно проговорил Адрек, — взбаламутили вестники люд. Звуки, рождавшиеся в горле гиганта, мало походили на человеческую речь. Низкий утробный бас напоминал рокот горного обвала. Что-что, а уж голос вождя вполне соответствовал облику. Такой же суровый и мощный. В каждом слове как будто приказ. Слушать, я здесь хозяин. Значит, вот как нас уважает, я рада. Между тем продолжал великан. Мальчишек прислал. Что ж, справедливо. Мы его тоже никогда особо не жаловали. Только все меняется. Может, станется, скоро начнем к громовержцу мольбы возносить? А может и нет. Ну, давайте рассказывайте, что там за дырка в горах, и почему мы должны вам и вашему богу поверить. Убедите сначала меня, а потом уж совет соберем. «Если будет, зачем?» Дальше начался поединок умов, слов и взглядов. Орил с по очереди, перебивая друг друга, соревновались в красноречии, рассказывая заученную историю. По дороге сюда парни успели не раз отточить языки, вынужденно тренируясь сначала на рате, а потом на марьяне. Причем старейшина Дубков в своей ведливости хорошенько прощупал все слабые точки в рассказе ребят, накопив им тем самым уверенности. Во время последней ночевки, спрятавшись, как обычно, под купол, родичи шепотом обсудили, как и что будут говорить перед одрегом. Вроде бы все подковырки обдумали, а сейчас все равно было страшно. Вдруг да поймает находчивый вождь на вранье. Не поймал. То ли мир ты действительно не нашел серьезных изъянов в рассказе посланцев Ярада, то ли не сильно-то их и искал. Ну а может, что было скорее, Адрек сознательно не высказывал своих подозрений, дабы потом обсудить все с советниками уже без лишних ушей. Что вождь, что его помощники руки практически не перебивали посланников громовержца. И вроде бы отсутствие вопросов должно было радовать Лиса. Но нет. Взгляды, которыми обменивались мирты, слушая рассказ, губили эту радость на корню. Не верят. Как есть не верят, твердил про себя Орил, начиная паниковать. А если и верят, то не всему и не все. Вон как на вождя поглядывает. Хитер седобородый. Да и все они здесь не дураки. Что ж молчат-то? «А главное, сами вы тварей Зарбага одолеть не сможете», подходил к концу Трой. «Пусть много вас, пусть сильны вы, пусть храбры и драться будете не на жизнь, а на смерть. Да только нету людей на чудовищу правы. Не нашим оружием демонов бить. Копья и луки против громадин бессильны. Погибает долина, и ей уже не помочь. А вот семьи свои, весь свой кланды и все остальные народы, принявшие нашу веру и защиту, вы спасти еще можете. Уходите за горы». «На севере всех нас ждет жизнь, здесь же скоро ее совсем не останется!» Трой замолк и орил, выждав нужную паузу, торжественно произнес. «Владыка, мы все сказали, теперь слово за тобой. Готов ли ты принять милость, я рада. Поведешь ли людей в новый мир?» Как Лиса ожидал, прямого ответа Адрек давать не спешил. «Не знаю, как там заведено в вашем клане, но у нас, Миртов, такие решения сначала обсуждать принято!» Спокойно проговорил великан. «Сегодня уже поздно, а вот завтра совет соберем. Послушаем, кто из вождей что думает. Пока же будьте моими гостями. Сейчас еду принесут». Нужно хлеб приломить. Да и шаман завтра уже должен вернуться. Он как раз к священному дубу отправился. Предков спросить про Ярада. Адрек поманил к себе одного из советников, и когда тот приблизился, великан, наклонившись, прошептал тому что-то на ухо. Рука пару раз кивнул и поспешно отправился к выходу. «А теперь я хотел бы взглянуть на блестящий нож и волшебный летающий камень!» Все таким же спокойным голосом, без всякого нажима, попросил вождь. Арил весь внутренне сжался. Вот и наступил тот самый неприятный момент, которого родичи боялись больше всего. Лис с тигром давно порешили, что камень давать в руки Адрегу или кому-то еще не будут ни в коем случае. Хрупкая легенда о свойствах волшебной вещицы, якобы дарующей защиту исключительно посланцам Ярада, легко могла развалиться на части, догадайся, кто провернуть половинки. Да и без всяких догадок велик был шанс, что летуна оживят по случайности. Так что, предвидев такую беду, охотники заготовили вроде бы сильную отговорку. Ну а сработает ли она? Сейчас предстояло узнать. меч «Мечта, пожалуйста!» Орил кивнул трою, и тот привычным уже движением вытащил оружие из-за спины. «Эта вещь хоть и чудная, но людскими руками сделанная. У северян с таким каждый ходит». Адрек первым взял в руки чужеземный предмет. В здоровенных лапищах великана на мече правда смотрелся ножом. Вождь покрутил оружие так и эдак, потрогал кромку лезвия пальцем, Довольно хмыкнул, как будто обрадовавшись виду собственной крови, проступившей из пореза, и передал клинок дальше. «А вот с камнем-защитником не все так просто», — между тем продолжал Лис. «Это уже вещица особенная, божьей силой пропитанная. От нее как польза, так и беда может быть. Эту штуку вам в руки лучше не брать, а то как бы чего ни случилось. Нам, когда камень вручали, наказ дали строгий — никому его не передавать». Иначе я рад прогневаться, может. Так что не обессудьте. Видя, как поползли к переносице черные брови Адрега, Орил поспешил добавить. Но показать-то, конечно, покажем. На то запрета не было. Лис запустил руку в сумку и вытащил летуна. Вот он камень. Гладкий, как грибная шляпка, да и по виду схож. Только твердый. Орил приподнял чудесный предмет на ладони, чтобы все могли его как следует разглядеть. На какой-то едва различимый миг вождь переменился в лице. Расширившиеся глаза великана сверкнули не то удивлением, не то узнаванием, разобрать было сложно. В любом случае, мгновение спустя взгляд Адрега снова стал прежним. «А почему он не светится?» — поинтересовался один из миртов, имени которого родичам пока не сказали. «Нам говорили, что камень огнями сверкает. Так он загорается только, когда нам защита нужна» объяснил лис. «Сейчас никакой опасности нам не грозит, вот и мертв камень. Случись, что в раз На этих словах Арил опустил камень вниз, где как бы случайно перехватил его в обе руки, укрыв между ладоней. При этом парень незаметно шагнул к трою поближе, и, как выяснилось мгновением позже, не зря. Меч, который, пройдясь по рукам, вновь оказался у Адрега, неожиданно метнулся вперед. Не ожидая лист чего-то подобного, клинок бы достал его голову. Ну а может быть Мирт не довел бы удар до конца, остановившись в последний момент. Теперь этого было уже не узнать. Повинуясь шустрым пальцем, орила камень сдавленно пискнул, и незримая защитная скорлупа окружила вздрогнувших родичей. Так как на перебор циферок времени у охотника не было, кокон получился некрупным, всего шаг во все стороны. Ступни, полголовы и правая рука троя остались снаружи. Но главное, меч оказался зажат краем купола намертво. Тигр к чести своей ничем промах друга не выдал. Стоял, как ни в чем не бывало, стараясь придать позе естественности. Ни одрек ни его руки, казалось, ничего не заметили. Все взгляды были обращены на клинок, неожиданно зависший в воздухе. Вождь, опустив рукоять и любуясь свершившимся чудом, промолвил «Не подумайте плохо». Мне нужно было убедиться в ваших словах. Способ не хуже других. Зато теперь, вижу, не врете. Можно и к приступать. Мирт, уже покидавший недавно землянку, снова сунулся за полок, и спустя десять ударов сердца жилище Адрега наполнилось чарующими ароматами жареной дичи. С глухим стуком меч рухнул на земляной пол. Тема проверки мгновенно замялась, и родичи наконец-то вздохнули спокойнее. Начался обещанный ужин, больше похожий на пир. Добрая еда запивалась душистой брагой, блюда из мяса сменялись на рыбные лакомства. Улыбчивые молодые миртки услужливо подносили гостям все новые и новые кружки с мутным напитком. Ну а снаружи и поселок, и воды великого озера, и берега зеленухи заливала темнотой ночь. Весть о том, что в землянке вождя-договорщики перешли к трапезе, разлеталась со скоростью ветра. Люди, ждавшие новостей, успокаивались. Преломленный хлеб – знак надежный. Пусть не явное обещание дружбы, но уж точно гарантия безопасности для пришедших. Теперь-то им смерть не грозит, а раз так можно и на другое надеяться. Что другое, известно. Предложение громовержца народу по нраву пришлось, и особенно беженцам, кто с ордой уже успел повстречаться. Потихоньку в успехе своих начинаний уверились и посланцы Ярада. Трое с сидели на шкурах, вкушая предложенные угощения. От обилия выпитой браги в голове лисам мысли малость замедлились, пришлось возлияние ограничить. Понимая, что нельзя перебрать, тигр тоже цедил содержимое кружки глотками. Уж безухий-то толк в осторожности знал. Настроение родичей поднялось, тревоги на время отхлынули. «Ночь пройдет и, скорее всего, на Совете поддержат их план», — делал выводы лис, вспоминая, о чем сегодня кричали в толпе. «Говорил же Седобородый Сайгану, что вождям кланов на Совете слово дадут. Эти-то насмотрелись на демонов. Всяко выберут бегство». «Вижу, брага не лезет», — ухмыльнулся рад, сидевший рядом с Арилом. «Вот, попробуйте ягодный вар. От него голова по утрам не болит». Родичи с благодарностью приняли кружки с напитком. Приятная на вкус чуть-чуть кисловатая жидкость весело полилась в животы. Седобородый, продолжая улыбаться, внимательно наблюдал за тем, как питье исчезает в желудках гостей. Дальше пирующим поднесли сладкие фрукты, но Арил уже понял наелся. Наелся и очень устал. Глаза стали сами собой закрываться. Лиса неодолимо потянула в сон. Охотник хотел было встать и начать разговор о ночлеге, но ноги ему отказали. Язык вдруг потяжелел, прилип к небу толстым неподъемным бревном, в голове помутнело, все вокруг поплыло, Позднее, что успел подметить Орил, падая на бок, трой пытается разогнать сон, хлопая себя по щекам. Свет померк, и остались лишь звуки. Но и они постепенно слабели, слабели, слабели. РАД СОВРАЛ Голова не просто болела, а буквально раскалывалась на части. Сушь во рту накопилась такая, что все мысли немедля сводились к воде. В животе все бурлило, а веки предательски слиплись. Тем не менее Лис через силу разомкнул глаза и попытался подняться. Не тут-то было. Только сейчас до Орила дошло, что он связан. Руки и ноги опутаны прочной лозой. Или это веревка? «Точно! В племени из такой только сети плетут? Как же так?» Слегка приподняв голову, охотник попытался осмотреться. Через дыру дымоход в землянку проникало достаточно света, но почти весь обзор загораживало тело лежавшего рядом трое. Тигр тоже был связан, но дышал, что уже хорошо. «О, проснулся!» Этот голос было не спутать с иными. В Вдва в пленнику удалось перевернуться на другой бок, и Арил тут же встретился взглядом с вчерашним радушным хозяином. Скрестив ноги, Адрек сидел на полу в паре шагов от Лиса. Вождь загадочно улыбался. Сжатая в кулак волосатая рука протянулась к Арилу. «Узнаешь?» Ладонь великана раскрылась. Лиза вздрогнул. В лапе Одрега голубел звездный камень. Узнаешь по глазам вижу. Улыбка Мирты из загадочной превратилась в просто довольную. Значит лазили камушку в брюшко. Ох любопытные. Мальчишки они и есть мальчишки. Хоть зарбагом пугай, хоть я радом. Не боитесь, что кара последует. А сам-то, прохрипел пленник, твой проступок восток рад хуже. Громовержец всевидящ. Жди теперь гнев его. Всю ночь жду, рассмеялся гигант. Жив, здоров, как видишь. Сдается мне, врете вы все а не все так половину уж точно. Сейчас вот шамана дождемся, проверим кое-чего и решим, стоит ли совет созывать. Только сначала ты все нам расскажешь по новой. Ты или твой безухий дружок? Посмотрим, кто из вас самый сговорчивый. Поверь, на мои вопросы отвечать в радость. К честным я милостив. Пока лечу не сильно. Сердце Орила заколотилось в груди пойманный вселок Куропаткой. Страх застыл в горле комком и проступил на лбу потом. Слова Адрега верилось безоговорочно. Парень не сомневался, что теперь этот жуткий человек выпытает из них строем всю правду. Да и какие уж тут сомнения, когда взмокший от ужаса лис, Прямо сейчас был готов отвечать великану «Начни тот раз спроса. Правда, с этим вождь не спешил. Видно, ждал остальных. — Призабавнейшее этот ваш камень штуковина, — сменил тему беседы гигант. — И, как ни странно, не только вас одних слушается. — Неужто вы думали, что мы все здесь дурачье недалекое? Не разберем, что к чему ничего мы не думали робко возразил лис мы помочь вам хотели а вы с нами так ты же с нами хлеб приломил прохрипел очнувшийся трой не по людским законам вождь поступаешь одну же еду делили ха хохотнул одрек он меня еще законом учить будет я здесь закон «Раз хлеб делили, убивать не стану! И на том спасибо скажите!» В этот момент шкуры полога раздвинулись, и в землянку протиснулся воин-охранник. «Владыка, шаман возвратился!» «Впускай!» Мирт шустро шмыгнул обратно, а вместо него на пороге жилища вождя появился другой человек. Полосатая тигриная шкура, заменявшая вошедшему плащ, весила наверняка немало, но старик и не думал сутулиться. Клыкастая верхняя челюсть животного, сохраненная при разделке неведомым мастером, нависала над узким лицом. Тонкий крючковатый нос разрезал щетку пышных усов на две части, свисая до самой губы. Собранная в три хвоста борода не спадала на грудь, где еще одним чувствительным грузом висело несколько пестрых ожерелей. Чьи-то крупные зубы сменялись какими-то камушками, костяными фигурками и совсем непонятно чем. Ворох Буз был настолько объемным, что, казалось, без помощи посоха старец просто не сможет ходить. Шаман? А уж это точно был он. Уверенно преодолел все четыре земляные ступени и остановился напротив вождя. Тусклые серые глаза смотрели на Адрего с вызовом. «Зачем меня оторвали от таинства?» Вместо приветствия сердито поинтересовался старик. «Я только кости раскинуть успел, а меня уже тянут назад. Ты же сам послал меня к священному дубу. Туда, знаешь ли, топать не близко». «Не шуми, борода», — нахмурился вождь. «Садись рядом. Мне есть, что тебе показать». «Это кто?» Шаман с кряхтением опустился на шкуру, лежавшую на земле возле Одрега. Пышная копна ожерелей сопроводила это движение старика перестуком и брецанием. «Посланцы, я рада!» — буркнул гигант. «А может и нет. Я еще не решил». «Если все же посланцы, то зря ты так с ними!» Шаман мало того, что даже не взглянул на пленников, так еще и говорил таким тоном, словно тех рядом нет, а беседа ведется о ком-то другом. Или даже о чем-то. — То, что громовержец никогда прежде в нашу жизнь не вмешивался, еще не значит, что он слаб и беспомощен, — продолжал старик. — Без повода, лучше богов не гневить. — Повод есть, — перебил старца Адрек. — Ну-ка, дай мне вещь. Это ты про вещь Первого мира, что ли? переспросил шаман недоверчиво сузив глаза. Про неё. Доставаешь, ворчун. «Из чего это у тебя интерес к берегу проснулся? Старец принялся рыться в ворохе бус. Раньше я с тобой такого не замечал. Сейчас совсем о другом думать надо. Хватит сетовать. Надоел уже. Несмотря на такие слова, вождь сердитым не выглядел. В последнее время бурчишь все больше и больше. — Так ведь время какое! — возмутился шаман. — Как не бурчать-то? — О, нашел, вот она! Старик перебрал пальцами нужный шнурок и, отбросив назад челюсть тигра, потянул ожерелье с шеи. Орил аж дышать перестал. В этот миг любопытство затмило все прочие чувства охотника. Даже страх отступил. Ворох-бус медленно расползался, пропуская наружу какой-то предмет. Неужели еще один звездный камень? Пришло озарение к лису. Нет. На синий кристалл эта вещь оказалась совсем не похожей. Тонкая короткая палка в полторы ладони длиной. Идеально прямая и гладко ошкуренная, с заметным уплотнением на конце. По краям подозрительно ровные срезы и цвет какой-то знакомый. «Слишком серый для дерева, как будто...» «Так летун же такого цвета! Вот оно что! Никакая это не палка!» — неожиданно понял Арил. «А теперь глянь на это...» — тут же подтвердил Адрек мысли охотника. Великан вытащил из-под шкуры, на которой сидел отобранный уродичей камень и протянул его старику. «Похож, а?» «Да уж...» присвистнул шаман, принимая диковину. «Ты где это взял?» «Так у этих забрал», — кивнул вождь на пленников. «Как вчера увидал сразу же про вещь, — вспомнил. И не я один. Рад вон тоже сходство этой штуковины с оберегом подметил». «Здрав будь, вождь!» — возник на пороге землянки седобородый. «С делами управились и сразу к тебе. Ой, шаман уже здесь!» легок на помине пробурчал старец а сквозь шкуры полога уже проходили в жилище вчерашние мирты обменявшись приветствиями люди расселись кружком вокруг одрега что молчат поинтересовался рад я пока не спрашивал пробасил вождь успеем что там народ народ хочет за горы «Это пришлые? Или наши?» «И наши тоже», — в голосе руки слышалось недовольство. «Как выплывет, что мы божьих людей повязали, начнется серьезная буча. Нужно что-то решать». «Еще не поздно все выправить», — предпринял попытку Орил. «Развяжите нас и забудем обиды». «Можно сказать, что они замышляли вождя отравить», — предложил один из миртов. Говорившая, как будто не слышали лиса вы спросим что нам нужно и ладно об этом потом оборвал своего советника адрек вы пришли как раз вовремя помолчите немного все замолчали уставившись на полкообразную вещь которую великан все так же сжимал в кулаке лису повезло Со своего места парень по-прежнему видел вождя. Тот смотрел на шамана. «Помнишь, как ты мне показывал дырку внутри оберега? Мол, там когда-то прах первого мирта хранился». «Ну?» «Как открыть, подскажи? Что-то не крутится, поломать боюсь». «Надо сначала верхушку вдавить. Во-во, так». Под нажимом огромных пальцев на верши палки внезапно задвигалось. Миг, и более толстая часть, прокрутившись, откинулась в сторону. Адрек, недолго думая, сильно дунул под крышку. Потом заглянул внутрь. Довольно осклабившись, великан повернул предмет к старцу. — Вот, смотри, не подвела меня память. Больно уж каемка у дырки чудная. Запомнилась. С этими словами великан поднес к невидимому отсюда отверстию синий кристалл и одним резким движением запихнул его внутрь штуковины. «Глянь, как четко вошел!» — не сдержался шаман. «Подожди!» — Адрек будто не сильно и удивился. Вождь аккуратно приладил на место навершие палки и тотчас провернул его вспять. Вещь, как и ожидал, лист до боли знакомо пискнула. По периметру уплотнения загорелись зеленые символы. Нолик-кружок посередине и две стрелки с боков. Все один в один, как когда лету наживал. Советники руки и сам вождь, уже видно привыкшие к чудесам камня защитника, отреагировали на произошедшее сдержанно. Относительно сдержанно. Глаза-то у всех округлились. А вот бедный шаман с перепугу подпрыгнул, и, бормоча что-то неразборчивое, на удивление шустро переместился за спину соседа. «Ха! Так я и думал!» — возликовал Адрек. «Оберег-то наш тоже стены незримые делать умеет!» «Это что ж получается? Вещь первому мирту тоже я рад дал! А потом почему-то обратно забрать забыл! Что-то мне в это не верится!» Улыбаясь, вождь обвел взглядом собравшихся. Было видно, что он очень доволен. «Борода, ты давай вылезай из-за занерта, — поманил великан рукой старца. «Тут бояться нечего. Сейчас я тебе колдовство покажу. Хорошее колдовство, полезное. Мы полночи возились с летающим камнем. Он точно так же светиться умеет. Духи предков свидетелей мы все тайны его разгадали. Колдуном быть легко». Шаман осторожно выбрался из-за спины упомянутого Мирта, с опаской поглядывая на свой оберег. «Еще бы! Столько лет протаскал на груди эту палку и на тебе! Такая привычная, можно даже сказать родная вещь, в один миг сделалась чужой и пугающей!» «В доме, пожалуй, сильно больших пузырей надувать не станем», — с видом новоиспеченного знатока продолжал вождь. «Шагов пять в самый раз! Ну-ка!» Адрек смело коснулся светящейся стрелочки. Нолик стал единицей. Еще ровно четыре нажатия, и в центре навершия зажглась маленькая аккуратная пятерка. «Сейчас она прямо здесь и повиснет. Смотри, борода, иди вись!» Великан вытянул руку перед собой и медленно опустил палец на цифру. а, -а, -а, -а! вырвавшийся из переднего среза коварной штуковины луч прошел сквозь плечо Мирта, сидевшего напротив вождя ровная красная полоса протянулась от вещи едва ли не к самой стене светящаяся тонкая нить как будто бы мелко тряслась но форму свою не теряла лис упершийся не мигающим взглядом в невиданное новое чудо так и застыл на вздохе забыв закрыть рот а вот раненый замереть не додумался видно было ему недоправильных мыслей Не успел отрека помнится а попавший под действие колдовского оружия Мирт попытался вскочить. Зря. Сидел бы не двигаясь, может, и остался бы жив. Так же. Луч, словно палка, сквозь воду прошел через тело несчастного. Мерзкий шипящий звук заглушил крик чудовищной боли. Землянка мгновенно наполнилась запахом горелого мяса. Распоротый сверху донизу труп рухнул на не успевшего отпрянуть соседа. Кровь, кишки и прожженные внутренности выплеснулись на настил. Еще удар сердца, и Адрек наконец-то очнулся. Палка выпала из дрожащей руки великана. Вернее, он сам ее отшвырнул. Убийственный луч пропал, словно его и не было. Волшебные символы снова горели зеленым. Видно, вождь успел нажать цифру перед тем, как откинул опасный предмет. Кроме связанных пленников, все остальные в землянке были уже на ногах выжившие приходили в себя, мертвый, как и положено, мертвым лежал без движений. Хотя эта безобразная зловонная куча уже слишком мало походила на человека, чтобы так о нем думать. Был Мирт и нет его. Адрек с застывшим в карих глазах ужасом переводил взгляд с оберега на останки своего бывшего теперь уже советника и обратно. Первым взял себя в руки Рад. Седобородый смело подошел к вещи. Нагнулся, поднял ее и резким движением провернул навершие. Колдовские огни погасли, и смельчак обратился к вождю. «Дерек был моим другом, и мне его жаль», — начал Мирт. «Но, владыка, ты понял, что мы сейчас видели?» «Колдовство, убившее моего человека!» Очень тихо, едва ли не шепотом, с грустью ответил Адрек. Орил даже не подозревал, что эта живая скала может так говорить. Видно, сильно задело великана случившееся. Не пришел еще в себя грозный воин. «Оно-то, конечно, так, но не в этом суть!» Рат наоборот метал слова громко, уверенно, едва не кричал. «Это же наше спасение! Теперь незачем за горы бежать и кому-то там в ножки кланяться!» С таким оружием нам эти проклятые демоны нипочем, хоть большие, хоть мелкие. Загоним зарбаговых за тварей обратно под землю, или откуда они там вылезли?» Распалившийся не на шутку, рука быстро шагнул к великану и с поклоном протянул вещь обратно Адрегу. «Возьми, вождь! Такое копье только твоя рука достойна держать! Слава Адрегу! Слава миртам!» Вдохновенный клич рата немедленно поддержали оставшиеся двое советников. Даже шаман оживился и что-то визжал, потрясая посохом. Края губ великана медленно поползли вверх. Кажется, Адрегу начинали нравиться мысли седобородова Плечи гиганта распрямились, грудь выпятилась, мощные мускулы напряглись, Взгляд вновь сделался прежним. Грозный вождь Миртов, собиратель племен и народов, силачий мудрец, принял палку. «Копье, говоришь?» Голос тоже вернул свою силу. «Вот, значит, что это?» «Копье первого Мирта! Ну, держитесь, змеиное племя!» «Теперь мы готовы драться!» Несколько ударов сердца землянку вождя сотрясали довольные крики, а когда снова восстановилась относительная тишина, неожиданно подал голос один из пленников. «Да какое копье! Ежу понятно, что это меч!» То ли Трой всякий страх растерял от увиденного, то ли просто смирился с грядущим концом, но слова его звучали спокойно, и таким же спокойным, судя по выражению лица, казался он сам. «Копье только колет, а это еще и режет. Да и вещь ваша самая, что ни на есть рукоять!» «А ведь прав безухий!» — обрадовался дерзости пленника Адрек. «Меч первого мирта! Еще лучше звучит!» Созывайте совет!